Глава шестая. Полный провал. Федя открыл дверцу вагончика в боковой стене и, спрыгнув вниз, конечно же, упал лицом в придорожную траву. Поднялся и аккуратно закрыл дверь на ключ, чтобы никто не сунул туда свой любопытный нос. На обочине шоссе уже собрались почти все артисты цирка «Рафинелли», с испугом, но не без злорадства обсуждая несчастный случай, приключившийся с трейлером бома. «Стареет босс», — услышал Федя. «Спит за рулем наш старый добрый бом. Авария. Говорила же мне Надя про материальность желаний, испугался понятливый Федя и побежал вперед. Артисты цирка, поеживаясь и зевая, смотрели на ночное представление, которое для них разыгрывали бородатые хозяева. Слава богу, никто не пострадал, но массивная кабина головного трейлера, который вел Бом, была помята в столкновении с... Сначала Федя даже не смог разобрать, чем раньше была эта груда обломков. Покрашенные в черный цвет доски, разлетевшиеся в щепы по шоссе, искореженный металл, деревянное колесо невероятных размеров, лежащее на обочине. «Что это был за агрегат?» — спросил Федя у Волковых. «Во что мы въехали?» «Старинный катафалк», — ответила левая голова дрессировщиков. «Посреди шоссе?» — удивился клоун. «Не совсем», — хмыкнула правая голова Волковых. «Катафалк стоял у входа на старое кладбище. Нам крупно повезло, что мы отстали от вас и чудом успели затормозить. А то бы всех тут и похоронили. Весь цирк Рафинелли прямо в расплющенных трейлерах». «Ага», — — засмеялся левый Волков. — Удачно бы получилось! Федя присмотрелся. И точно слева от обочины виднелась поросшая плющом ржавая ограда кладбища, а впереди угадывались ворота и очертания старой часовни. Бим и Бом выясняли отношения, стоя у разбитой кабины своего трейлера. — Ну! — «И что теперь будешь делать, старый хрыч?» — кричала Бим, толкая толстяка в грудь. «Ты ж чуть не угробил нас! Говорила же, я поведу!» Бом старательно пучил глаза, но сказать ему было нечего, и поэтому он молча отбивался от рассверепевшей жены, на крутом лбу которой красовалась свежеиспеченная шишка от удара о лобовое стекло. И тут Бому на глаза попался бедный Федя. Федерико, черт тебя дери! Слава богу, ты в порядке! Видишь, сынок, какая беда! Первый раз в жизни за рулем заснул. Без колдовства тут точно не обошлось. Это твоя одноглазая ведьма меня сглазила. Бим перестала лупасить мужа и тоже переключилась на сына. Она, она, проклятая, я ж сразу сказала, что мы еще с ней хлебнем лихо. Это Надя и родителей своих также сглазила. Хм, Надира, индийская цыганка она, точно вам говорю. Надо теперь срочно другую цыганку искать, чтобы сглаз снимала. А ты, Федерик, что застыл, немедленно избавься от ее поганой телеги. Может, там все потравлено. он прямо на кладбище ее и вези. И, и будку из-под мороженого тоже выброси. Ничего нам из этого проклятого города не надо. Тем более от ведьмы. Решила нас извести за то, что мы не взяли ее в цирк. Так я и знала. Слышь меня, обалдуй! Слышу, слышу. Все происходило так быстро, что Федя еще не решил расстраиваться ему или радоваться. А мы еще долго тут простоим? Долго, недолго, я не знаю, — сказал Бум. Пока мы ждем полицию и страховщиков, чтобы они оценили ущерб. Ну и авторемонтники должны подъехать, посмотреть трейлер, сказать, можно ли нам ехать. В общем, до утра точно простоим. Придется представление в не отменять. И все из-за твоей одноглазки. Сам-то тоже хорош. Бим вдруг решила, что недостаточно отмутузила мужа и продолжила экзекуцию. Думаешь, я не видела, как ты ей подмигивал, черт бородатый? Я твоих бесов ты из ребер сейчас всех полагоняю. Артисты откровенно радовались, глядя на то, как Бим колотит Бума. «Когда еще увидишь такое приятное представление?» А Федя пошел обратно в свой вагончик. «Надя, вставай!» Он тихонько потряс девочку за плечо. «Что? Приехали? Уже?» Подскочила Надя, протирая глаза. И голубой под повязкой тоже. «Приехали! Только не туда, куда ехали!» Федя коротко рассказал девочке, что случилось. «Вот видишь, расстроилась Надя, опять меня во всем обвинили. И так всегда!» А ведь дурные мысли были у тебя в голове. Никогда не желая никому зла, тем более близким людям. Федя виновато молчал. Ему было жалко Надю и себя тоже. Зато теперь у нас есть прекрасная возможность похоронить роба. Надя решила подбодрить загрустившего друга. Она осторожно выглянула в окошко. Да уж, отличное местечко для роба выбрал твой папа. Недалеко мы, однако, отъехали. Знаешь, Федя,. Это ведь очень нехорошее кладбище. Я про него много слышала от отца. Это древний погост. Он стоит на месте варварского капища, и у него дурная слава. Никто по доброй воле не хочет здесь лежать после смерти. Поэтому последние триста лет тут хоронят только неотпетых преступников, от которых все отказались. — А что плохого в этом кладбище? — поежился Федя. Тебе лучше не знать. Надя напустила таинственность. Достаточно того, что по преданию гномы похоронили здесь своего легендарного героя. Сначала отвези туда роба и возвращайся за мной моей тележкой. Я помогу тебе его закопать. А потом... Потом, мой принц, мы распрощаемся навсегда. — Ты что, останешься на кладбище? — испугался Федя. — Нет, пока рановато. Я, пожалуй, вернусь к бабушке. У Нади явно созрел очередной гениальный план. Что-то мне стало жалко одинокую старушку. Как раз к утру доберусь до города. Скажу, что хотела сбежать с цирком, но передумала. А про Роба, если что, я ничего не знаю. Мороженчик решит, что Роб украл у него фургончик и ударился в бега. Вот пусть его и поищут. «Ладно», — согласился Федя. «Только сиди тут тихо до моего прихода. К окошку не подходи. Там рядом много любопытных шатается». И, кстати, почему ты не снимаешь эту противную повязку с глаза, когда спишь? Привыкла. Тяжело вздохнула девочка. И потом, вдруг я действительно кого-нибудь сглажу во сне. Когда Федя выкатил будку мороженщика на шоссе, почти все артисты уже разошлись по своим трейлерам. Только семь любопытных гномов по-прежнему толпились на обочине. Несмотря на свой почтенный возраст, Никто доподлинно не знал, сколько им лет, но уж точно не меньше трехсот, они всегда вели себя как дети. Редкие ночные машины проносились по шоссе мимо нехорошего места, не снижая предельной скорости. У родительского трейлера уже суетилась дорожная полиция. Люди в форме что-то фотографировали, что-то замеряли и совершенно не обращали внимания на худенького мальчика, катящего будку мороженщика мимо кладбищенской ограды. У них было свое интересное дело. Бом, понуро опустив волосатые ручище, стоял рядом с полицейскими. Он все еще не мог прийти в себя после аварии. Зато гномы дружной стайкой сразу переместились от полицейских к Феде и пошли в припрыжку рядом с ним. «Эй, Федя!» — заговорщически подмигнул ему среда. «Может, запустишь нас в на напоследок?» Там наверняка осталось мороженое. Мы бы его слезали. Че добро пропадать? — Ни в коем случае, — испугался Федя. — Мама считает, что все подарки от Нади отравлены. Она мне голову за вас оторвет. — Она может, — засмеялся четверг. — Хочешь, мы сходим с тобой на кладбище? — предложил квадратный вторник. — Конечно, хочу, — подумал Федя. — Очень хочу. Очень-очень. Но вслух сказал, — Нет, ребят, отдыхайте. Я быстренько. До ворот меня только проводите, и все. — А ты не боишься? — поддразнил его воскресенье, самый маленький из гномов. — Ночью-то на кладбище страшно поди. Да еще не на простом, а на кладбище нашего геройского брата Румпельштильцхина. «Ты же знаешь, что, по легенде, гномы тайно похоронили его здесь, спрятав могилу от людей?» «Ты вообще понимаешь, о ком я говорю?» «А, точно. Я же слышал об этом типе», — вспомнил Федя. «Румпельштильцхен — жадный гном из старой сказки. За золото, которое напрял из соломы для будущей королевы, пытался у нее выпросить еще нерожденного ребенка». Загадал ей загадку про свое труднопроизносимое имя и был уверен, что она его никогда не отгадает. А сам все время пел песенку про это самое имя. Идиот. Так что ребенок ему не достался, и он от злости разорвал себя надвое. Идиот вдвойне. А наши цирковые детки-малыши всерьез считают себя его родственниками, настоящими гномами. У нас в цирке все сумасшедшие. Так Федя подумал. Но вслух, обращаясь к гномам, он бодрым тоном сказал совсем другое. Я сказок не боюсь. Я родителей боюсь. Моя жизнь и так страшная сказка. Так чего мне боятся кладбища? Покойники, они же так называются, потому что любят покой. Лежат себе в земле спокойненько. Я живых больше боюсь. Покойники не будут смеяться, если я упаду в темноте. Ага. Хитро сказал самодовольный толстячок Суббота. «Может, ты и прав, а может и нет. возьмик на всякий случай вот это, пригодится». И он отдал Феде свою бейсболку со встроенным в козырек фонариком, который узким лучом света бил на пять метров вперед. Тем временем они подошли к старым воротам кладбища, как и ограда сверху донизу заросшим жестким колючим плющом. Когда-то это были очень красивые чугунные ворота, украшенные художественной ковкой с ангелочками и литыми крестами сверху. Теперь же они проржавели насквозь. «Пока, братцы. Дальше я один». Федя отворил противно скрипнувшие незапертые ворота и покатил будку в темноту погоста. «Старое кладбище...» Со временем превратилась в настоящий лес, из зарослей которого тут и там торчали покосившиеся кресты, и доносился подозрительный шум. Что-то скрипело, свистело, постановало и перешептывалось во тьме. Тихо, как на кладбище, совсем не про это место, — подумал клон, чувствуя, как холодеют от страха руки на ручке тележки, и предательски дрожат худые коленки. Он шел вперед, стараясь не поворачивать голову и не реагировать на странные звуки. Шел по центральной аллее, превратившейся в узкую тропку, и про себя считал до пятисот. — Досчитаю, оставлю будку и побегу за Надей, — решил Федя. — Триста пятьдесят три, триста пятьдесят И тут кто-то протяжный и глухо застонал прямо перед ним. «О, где это я? Выпустите меня! О, у -у, у у Федя сбился со счета и прибавил шагу. Стоны продолжились. Только этого мне не хватало. Федя почти бежал. От страха и волнения он не заметил, что дорожка перед ним резко свернула влево и упрямо продолжал толкать будку вперед. А когда увидел перед собой деревья и надгробья, было поздно. Переднее колесо тележки наскочило на толстый корень, Федя упал, потеряв кепку с фонариком, будка опрокинулась, бедоны разлетелись в темноте. Федя не видел, как один из них провалился под землю рядом с корнями могучего дуба, которые обвили надгробие без креста со старательно стертой рунической надписью на неизвестном людям. Языки.